Старичок даже покраснел немного и пробормотал, что надо бы успокоиться. — Ведь это же я про вас слышал, — обратился он тотчас же к Ивану Петровичу, — вской губернии, что вы, погоревшим мужикам вашим, уже вольным и наделавшим вам неприятностей, даром дали лесу обстроиться. — Ну, это преувеличение, — пробормотал Иван Петрович, впрочем, приятно приосанившись.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 А теперь уши совсем исчезла. Ведь так? Ведь так? — Ну, это вовсе не так, — язвительно рассмеялся Иван Петрович. — Ну, опять застучал, — не утерпела и проговорила Белоконская. — Дайте ему говорить, он весь даже дрожит, — предупредил опять старичок вполголоса. Князь был решительно вне себя. — И что ж, я увидел людей изящных.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 Мне лучше говорить. Я потому заговорил, что вы так прекрасно на меня глядите. У вас прекрасное лицо. Я вчера Агла Ивановне слово дал, что весь вечер буду молчать. Неужели? Улыбнулся старичок. Но я думаю минутами, что я и не прав, что так думаю. Искренность ведь стоит жеста. Так ли? Так ли? Иногда.